Глава вторая. Чарли сидел на цепи, потому что пастуховым должны были привезти кирпич, жестяную трубу и вентилятор. Возчик мог бы испугаться собаки. Чуть не на другой день войны, за утренним кофе, Юлия Павловна заговорила о том, что котельную дачного отопления Легко приспособить под очень уютное бомбоубежище. Котел прекрасно можно убрать, ведь лето. Александр Владимирович хмыкнул. Обаятная фантазерка. Москву? Германцы? Ха! Он закрылся газетой и минутку, почитав, сказал в нос. — Отыщи в энциклопедии букву «Мы». Он нарочно длиннее промычал это «мы». «Справься, на какой долготе ты живешь». «Не понимаю. Не понимаешь?» «Тогда, Юленька, возьми свои маникюрные ножнички и отсчитай по карте, сколько до нас от границы. От нынешней границы, поняла? До Москвы. Поняла? Что такое масштаб, ты еще помнишь?» Юля Павловна взяла не ножницы, а другую газету и мигом, развернув ее во весь лист, тоже закрылась. За кофе они еще не принимались, кофе стыл. Газеты с каждым днем читались у пастуховых больше и больше. Александр Владимирович прослушивал не раз в сутки радио, чего в мирное время не терпел. Ровно в конце первой военной недели вечернее сообщение известило что наступательный дух немецкой армии подорван. Пастухову казалось, что если бы этот самый дух не был подорван, то слово «наступательный» в сообщении вряд ли мелькнуло бы. Говорилось дальше, что продвижение прорвавшихся моторизованных частей противника на минском направлении остановлено. И опять Пастухов подумал, если бы продвижение не было остановлено, то как было бы узнать, что противник прорвался к Минску? А Пастухов узнал. Узнали все. И значит, ничего не утаивалось, обо всем становилось известно, когда приходил черед. Но черт возьми, почему черед пришел так быстро за Минском и приходил так медленно за известиями о прорывах? Нет, нет, неверно. Сообщалось ведь и о том, что отходящие от госграницы наши пехотные части прикрытия ведут ожесточенные бои, и что продолжается сражение крупных механизированных масс на Луцком направлении. Да, сообщалось о многом. Не слишком ли о многом для семи дней? Напрямой от Минска лежала Орша. За Оршей тоже по прямой виделся Смоленск. Он виделся в уме со своей историей, в своих седых камнях, со своими былими, сказками, распевами. Ум выкутывал его из тумана в памяти. Ум твердил одно и то же слово — исконность. Бои шли за исконные земли. Они уже шли на исконных землях. Перевал на вторую неделю войны был отмечен в известиях новым рывком противника. Все шире разевал он клещи, наложенные на Белоруссию. В этот день, дойдя глазами до слов «барановическое направление», Пастухов швырнул газету, поднялся, выговорил подавленно. «Чудовищно». Пробегавшая кабинетом Юли Павловна не расслышала. У нее теперь прибавилось дел, и каблучки ее тук-тукали то тут, то там. — Что ты говоришь? По обгновению он выдержал паузу, обдумывание и ответил с расстановкой. — Ты обладаешь, Юленька, даром предвидения. Она сделала кривую в своей пробежке, оттопырила губки, И не поцеловала, а едва-едва приблизилась ими к его щеке, так что вся прелесть заключалась не в прикосновении, а в звуке, и при том тоже таком изящном, что его не столько можно было расслышать, сколько о нем догадаться. Я теряюсь, Шурик. О чем ты мог подумать? Но когда ты находишь во мне что-нибудь необыкновенное, я это так люблю. Она убежала. У нее действительно было много дел. На этих днях Александр Владимирович молчаливо передал ей бразды правления, и на крепостном валу быта она вела оборону, как хотела. Он поднял брошенную на пол газету. Он запомнил этот день именно как день, когда он бросил и потом поднял с пола газету. День, когда сказал чудовищно. Он стал смотреть в отворенное окно. Бомбоубежище отстраивалось. В сад въезжала телега с небольшой выкладкой кирпича. Скучный возщик шагал обыч, подскакивая на одну ногу, незлобно выговаривая что-то толстобрюхому мерину. Чарли облаивал пришельцев, отбегая назад, когда ошейник туго прихватывал его и с линцой кидаясь снова на полную цепь. Он не очень ярился, потому что было жарко, и, может быть, его немножко обижало, что Мерин не повел на него и глазом. Возчик начал складывать кирпичу той дыры в цоколе дома, которую продолбили, чтобы вывести из котельной трубу вентилятора. из залеса доплыл и потом разлился звон рельса. Дело шло к полудню, колхоз колотил отзыв на обед. Но обычно плавный звон сразу захлебнулся. В него беспорядочно стали насыпаться что-то стукающее, поспешное, будто бивший по рельсу торопился скорее отзвонить и чистил удары, и набавлял в каждый все больше силы. Дело шло к полудню, но шло, как видно, не к обеду. Насторожила уши лошадь остановился с кирпичами в руках возчик прислушиваясь смирненько вполз в будку чарли подобрав хвост из сторожки вышел нырков обвел взором небо по верхушкам деревьев глянул на возчика а тот на него наверное вместе с этими переглянувшимися работниками пастухов подумал не пожар ли где Он успел только что подумать, слегка наклониться над подоконником, опершись рукою об открытую створку, когда над лесом раздался грохот. Отдача его перевалами пророкотала по далекой округе. Нарков присел, это успел заметить пастухов, сам отшатнувшись от окна, и поглядел на створку, которая, словно под дуновением воздуха, прикрылась за ним. Он, впрочем, тут же сообразил, что потянул ее за собой, кругом ничто не шевельнулось. Набатные звоны рельса опять стали слышны, и слышен стал топот взволновавшейся лошади, и затукали по лестнице каблучки Юли Павловны. И тогда грянул залп орудий, казалось, совсем подле дома, и дом жалко дрогнул. Что это был орудийный залп, пастухов не усомнился. Когда-то в гражданскую войну довелось ему слышать залпа не так близко, правда. Выстрелы прогремели со стороны юга, и тотчас ударило залпом с востока, еще ближе. И дом весь зазвенел ответно, в неудержимом, чудилось испуге, точно все в нем до этих секунд таило свою жизнь. И тут выдала себя и ужаснулась, как ужасается все живое. Опять ухнул залп с юга, и за ним на севере из-за леса откуда-то прогрохотал первый гром, и потом опять с востока. Дом был в кольце пальбы и содрогался, и уже нельзя было понять, пальба ли это или разверзается земная кора. Пастухов прижал руку к сердцу. Оно забило ему в ладонь. Он снова шагнул к окну. Он себе не отдавал отчета, зачем шагнул. Ему казалось, чтобы закрыть окно и, может быть, взглянуть кверху и увериться, что там, в небе, вражеские самолеты. Но он не сделал ни того, ни другого. Глаза его, выросшие, зазеленевшие, остановились на том, что разыгралось внизу. Лошадь, сопрокинутой набок телегой, шарахнулась в сад. Она переломила оглоблю, порушила сучи крайней яблони, вскинулась, повалилась с дыбков на другую, подмяла брюхом ее ветви и стала рваться, вывертывать на себе хомут с дугою, не в силах не вытянуть зацепившуюся дерево телегу, не оторваться от нее. Словно состязаясь с лошадью, бился на цепи Чарли. Он подпрыгивал, взвивался, греб в воздухе передними лапами, захлебываясь. Ошейник душил его. Долгий красный язык Влад с прыжками болтался обок разинутой пасти. Вдруг цепь разорвалась. С длинным ее обрывком Чарли ринулся к открытым воротам и мигом исчез за ними. Все произошло, словно бы в полной немоте. Пальба поглощала собою все остальные звуки. Только в кратчайшую паузу между раскатами залпов слабо донесся женский виск, и Пастухов увидел соскочившую с черного крыльца мотью. она побежала в лес. Пастухов не приметил, куда девались возчик и нырков. Он все еще держал ладонь на сердце, ему тоже хотелось бежать, и, может быть, он помчался бы, куда глядят глаза, если бы, повернувшись, не обнаружил Юли Палмы. Она скорчилась в кресле, лица и кистей ее рук не было видно, их закрывали волосы, свесившиеся над пригнутой головой. Пастухов смотрел на эти волосы, так не похожие на Юленькину прическу, раскосмаченные, потерявшие свою холеную волнистость. Казалось, каждый волосок трясся непрестанной дрожью, и в этой мелкой дрожи одних волос, тогда как сжавшееся тело Юли Павловны неподвижно застыло, виделось больше страха, чем испытывал Пастухов. Ему явилась мгновенная мысль, что судьба вечно миловала его. Он никогда не бывал на войне, и вот война пришла к нему. С той же мгновенностью он решил, что самая худшая низость на войне — бегство, что он не подумает бежать, и с этим ответом на жгучее стремление куда-то мчаться, он не очень верным изо всех сил сдерживаемым шагом пошел к жене. Приблизившись, он вставил в трясущиеся ее голубые космы, как в конскую гриву, свою раздвинутую пятерню и прижал голову Юленьки себе к бедру. Но ощутив это прикосновение, он тотчас почувствовал, что у него дрожат ноги. Он сразу же выпутал из ее волос пальцы, дернулся, чтобы отойти, и не успел. Жена обвела его руками еще крепче прижимаясь, по-прежнему с низко опущенным, спрятанным за космами лицом. Так они побыли какое-то время, казавшееся нескончаемым, одинаково думая, конец всему. Пальба длилась, дом будто доживал последние минуты, и в то же время был полон странной жизни, как никогда раньше. Потом что-то медленно начало меняться. Поредели залпы, рокот их раздвинулся, падая или уходя ввысь. Умолкнул север, за ним восток. Вот и с других сторон не стало доноситься ударов стрельбы, а только еще ворочался, укладывался грозный гул. Но вот и там все улеглось, и тишина восстановилась. Дом стоял как дом, и лес не шевелился. Небо блаженно сияло. Сердито прожужжал по кабинету, и с разлета щелкнулся о стекло, залетевший шмель. Из сада донесся добродушно грубый голос. «Но спятил дурак!» Пастухов высвободился из рук юли Павловны. Она с одного маха головой откинула назад волосы, спросила изумленно, как спросонье «Все?» «Не надо было включать радио», — сказал он хрипло, и, откашливаясь, повернулся к ней спиной. Она ожила, вскакивая с кресла, попеременно оправляя платье и пробегая нервными пальчиками по прическе. «Пойдем, пойдем!» Он пошел за нею, нарочно тяжело ступая по лестнице, чтобы прибавить уверенности. Юлия Павловна уже настроила приемник, когда он спустился в столовую. «Победный марш!» — бравурно встретил его. Он остановился среди комнаты. К нему возвращалось самообладание, но медленнее, чем хотелось бы. И так как он испытывал почему-то неловкость, то придал Позе вид спокойно величавый. «Сделай потише», — велел он. «Что это было? Налет?» Судя по голосу, Юленька приходила в себя скорее его. Превосходство было досадным, он ответил небрежно. Успокойся. Представь, Чарли от страха сорвался с цепи. Боже мой, где он? Удрал. И ты, ты так говоришь, будто ничего не случилось. Ну, кое-что случилось, ухмыльнулся он, но я постарался не дать дёру за собакой следом. Это жестоко. Бедный пес. Юли Павловна бросилась к выходу. Пастухов удержал ее. Я сам. Это был удачный повод, чтобы окончательно восстановить над собой власть. Выйти из дома, навести порядок, как подобает хозяину. Но только что он хотел шагнуть с террасы на ступеньку крыльца, как его нога отпрянула будто от огня. С дна тишины всплыли опять звонкие удары по рельсу. Щемящая сила потянула Пастухова назад в дом, и он вернулся бы тотчас, когда бы не увидал Ныркова, который показался из-за угла. Он шел из подваль, улыбаясь и слегка прищуриваясь от солнца, одойдя до Александра Владимировича, стал на приличном расстоянии и все молчал, оглядывая хитроватым глазом его лицо. "Отбой", наконец выговорил он благосклонным тоном, каким утешают испугавшихся детей. Пастухов расстегнул ворот рубашки, ухватил ее под мышками в щепотки и слегка повеял, выгоняя жар. С облегчением и как бы между прочим он сказал: "Угостили немчиков" «Которых это?» — удивился Нырков. «Иль радио не слухали? Тарелка в сторожке у меня исправная. Отбой учебной тревоги!» Еще лукавее почудились пастуховы его глаза, и, спускаясь по ступеням в сад, он внушительно пригрозил. «Значит, угостим, если сунуться!»